Глава четвертая. Шорники и подмастерья. Мирона бил озноб. Не помогали ни шерстяной плед, ни травяной чай с мелкими красными ягодами, которые он раскусывал и не чувствовал, кислые они или сладкие. Он сидел, обняв колени, на стуле в углу и дрожал. На столе лежали скрепленные листы договора. Бумаги привез или привезла Ноа. Калерия сказала просто: "Это НОА". Сам Мирон, глядя на острые плечи, спутанные черные волосы и не то синяки, не то размазанные тушь под глазами НОА, не разобрался. Если бы его не тошнило после того, что он держал в руках в квартире графини Леонтьевой, эта загадка занимала бы его куда сильнее. Впрочем, она разрешилась. НОА был ашорником центрального административного округа. Как только он об этом упомянул, Мирон все понял, а Калерия отрезала. «Мои подмастерья оба. Не отдам. Своих сыщи». И сунула Мирону в руку ту самую чашку с травяным чаем. Ему тут же захотелось уткнуться Калерии в подол и заплакать. Добавила тихо, непонятно, обращаясь не то к Ноа, не то к кому-то еще. «Мруть они у вас». Кулак ну а звучно встретился со столешницей, после чего Калерия отвернулась к плите и что-то забормотала себе под нос уже не разборчива. Пытаясь разрядить обстановку, Василий схватился за договор, начал зачитывать вслух. Это было важно, и Мироном бы тоже послушать, но он сосредоточился на том, чтобы не выпустить наружу единственный отпитый глоток чая. Остаемся в Ленинском районе. раздосадованно сказал Василий, глядя в бумаги. Я беру на себя ответственность за возможный вред моему здоровью и угрозу жизни. Он запнулся. Часто такое бывает. Мирон почувствовал на себе взгляд Ноа и натянул на голову плед. Не часто. Давно ты стал шорником. Я, мягко ответил Ноа, перешел из подмастерье в шорники три года назад. Он протянул руку к бумагам. На свой договор мир он так и не взглянул. Ты можешь подписать позже, если тебе нужно время. И совет наставника, влезла Калерия. Но едва заметно пожал плечами. Я их не забираю. Мне неплохо работается в одиночку. Лично меня все устраивает. Василий бухнулся за стол и взял шариковую ручку. Пощелкал кнопкой, еще раз вчитываясь в текст. «Только можно убрать псевдоним?» «Потомственный мак — уже фигня, но потомственный мак — сила Алексеев?» Он сунул нос в копию Мирона. «Блин, а у него нет никакого псевдонима». «Нельзя», — сочувственно произнес Нова. «Это обязательное условие, но можно смириться. У кого-то из вас есть водительские права?» Оба подняли руки. Василий бодро, Мирон высунув два пальца из-под пледа. Хорошо. На стол легла связка ключей с брелоком. По очереди. Рассмеялся Ново, заметив быстрый обмен взглядами. Она в боксе гаражного кооператива. Геолокацию скину. Что за машина? Рио. Пока что. Василий мгновенно скиз, но вслух ничего не сказал. Ну да, как у таксистов. Мирон же подумал, что Рио неплохой вариант. В марте ему исполнилось восемнадцать, и он сразу сел за руль папиной машины. Проехав метров триста под Папина, помедленнее, не разгоняясь, сбил дорожный конус и больше не пытался. Скорее всего, после такого вождения от Рио все равно мало что останется. А теперь поехали, распорядился Но, пряча во внутренний карман куртки подписаный Василием договор. Познакомимся с коллегами. Дел-то больше нет. Калерия сунулся в холодильник, достало банку икры и выставила ее перед Ноа. Спроси там, может надо кому. Сама спросишь, собираешься. Мирон? Что? отозвался он. Никуда не хотелось. Девять вечера, уже бы домой и поспать. Тяжелый день. Надо, тут недалеко. Ноа похлопал его по плечу. Давай, давай, поможет тебе. Мирон шнуровал кроссовки под бормотанием Василия. Там такое баблище по факту выезда, чувак. И за Кота тоже не зря старались. Не говори мне больше про Кота, ладно? Ты свалил, а я выгребал дела с мылом из людей. Так я сюда, а тут этот Ноа документы принес. Нужно было убедиться, что все чисто. Я в договорах кое-что понимаю, все проверил идеально. Сдохнем, никто не виноват. Формальность, конечно. Мы в деле мир. Еще бы понимать, в каком и кто источник баблища, о котором ты говоришь. Самому интересно. Договор у нас с ООО Кожерем Прот. Василий внезапно замолчал. К ним приближался Ноа. Не дожидаясь остальных, Мирон вышел в подъезд и вызвал лифт. На шестом в кабину зашла девчонка с рюкзаком на плече. Мирон смотрел на ее русый затылок, чувствовал запах шампуня и пытался вспомнить, какой сегодня день. Среда, кажется. Днем в школе была консультация. Алиса, наверное, его потеряла. Как там бабушка и родители? От тоски даже во рту стало пресно. И окончательно расхотелось куда-либо тащиться снова. На улице Мирон замер на краю тротуара, ковыряя мыском шатающийся обломок бордюра. Пока ждал, погуглил «Кожрем». Оказалось, производство амуниции для верховой езды. Юмор этой организации явно не был чужд. Здоровенный черный «Кадиллак Эскалейт» моргнул аварийкой и щелкнул замками. Рядом с передней дверцей тут же возник Василий. Мирону не оставалось ничего другого, кроме как сесть сзади. Пока он рассматривал обтянутый кожей и цвета шоколада салон, Ноа устроился за рулем. Зачем вообще одному человеку такая громадина? Здесь свободно поместились бы десять Ноа. А Калерия? Внезапно вспомнил Мирон, когда Эскалейд урчать ронулся с места. Она следом на своей не доверяет мне. Мирон был уверен, что они направляются в Москву. Но вместо того, чтобы съехать на трассу Дон-Камраду, свернули на Росторгуева. Между деревьев замелькали фонари и светящиеся окна коттеджей. Значит, деревня частный дом. Что тут еще может быть? Суханово, догадался Василий. Верно? Точно. Суханово усадьба Волконских. Однажды Мирон гулял там с родителями и Алисой. Как раз проходили войну и мир, и Алиса загорелась посмотреть дом Андрея Балконского, тем более тут рядом. Ходила на цыпочках, почти не дыша, во все окна заглядывала. Мирон тогда не особо впечатлился, просто огромный старый дом с колоннами. Лучше бы в это время в плойку погамол. Возле соседнего здания на площадке играли дети. Мама разговорилась с женщиной, которая за ними присматривала. И выяснило, что все это лицеи, пансион. Младшие школьники и те, кто постарше, живут в разных корпусах. Вот тут уже и он удивился: как можно жить и учиться в таких развалинах, без родителей, с первого класса? Вокруг лес, заброшки, чуть в стороне от усадьбы могилы самих Валконских и их склеп. Ничего, а так на прогулку после уроков выйти. Алиса, конечно, сразу «Ой, я бы хотела!» Потом они нашли в интернете, сколько стоит там учиться, и про свое желание она забыла. А может, и еще раньше, когда разглядела на земле жирных слизней размером с палец и заторопилась домой. Но зачем Ноа везет их туда сейчас? Черный эскалейт тут знали, шлагбаум поднялся сразу. А вот калерию явно видели впервые — Но а пришлось выйти и объяснить охраннику, почему ее БМВ тоже нужно пропустить. Зачем мы здесь? Риторически поинтересовался в тишине Василий. Надеюсь, покормят, ответил Мирон. Жрать хочется, просто ад. Единственное закусочное, которое он помнил в Суханово, располагалось в том самом склепе, и еды там особо не было. Так, чай, бутерброды и мороженое. Алиса согласилась, правда, взяла с собой и жевала по пути к воротам, а он терпел до дома. Мысль о том, что хлеб с салями были прихлопнуты друг к другу над чьим-то прахом, отбивала аппетит. «Бюрократические проволочки», — усмехнулся Ноа, возвращаясь за руль, и эскалейт пополз дальше в темноту парка. Василий голодно задымил вейпом. «Ехали недолго», — Два автомобиля причалили к бордюру возле двухэтажного здания с островерхими башенками. Мирон припомнил, бывший дом Причта, сейчас там была гостиница для архитекторов. Вслед за Ноа он поднялся по трём ступеням крыльца и оказался в полумраке вестибюля. Их никто не встречал, но по скупо освещенному коридору тянулся запах еды. Оглянувшись на тёмный гардероб, Мирон сунул руки в карманы толстовки, и бесшумно зашагал по ковролину вслед за остальными. «Много не болтаем», — процедила через плечо калерия. «Все, что скажут, запоминаем, а лучше записываем. Особенно имена. Водку не пьем». «Ага», — широко улыбнулся Василий. Мирон увидел его спину возле барной стойки чуть раньше, чем саму барную стойку. «Пахло салатами». За столами с двинутыми буквой П, как на свадьбе или поминках, сидели шестеро. Еще двое, парень и девушка, танцевали медляк под едва различимую мелодию. Заметив Ноа, они улыбнулись друг другу и, держась за руки, вернулись к столу. Василий с кружкой чего-то напоминающего молочный коктейль уселся перед пустой тарелкой и запустил ложку в селедку под шубой. Мирон проглотил слюну. Друзья торжественно произнес Нова. В Ленинском сразу два новых подмастерья. Это Мирон. Мирон кивнул, когда все на него посмотрели. И Василий. Василий отсултовал вилкой. Мирон и Василий, сегодня мы не говорим о делах. Мы собрались, чтобы поприветствовать вас и показать, насколько дружная у нас команда. Настолько дружная. Что кое-кого, но выдержал значительную паузу, даже можно поздравить с помолвкой. Иринович, Валя? Мирон сразу догадался, что речь шла о танцующих. Интересно, кто из них у кого в подмастерьях? Пока он об этом думал, Нова указал на женщину. В тот же миг Мирон внезапно пересекся с ней взглядом. Если что, все вопросы Катери Страджу московского региона. Этери, спасибо, что нашла время. Страдж мысленно повторил Мирон. Нет, но а точно сказал так Страдж. Одетая в черную футболку и джинсы, щуплая кудрявая Этери выглядела лет на тридцать не больше. Заметив, что справа от нее свободно, Мирон сел рядом. Страж московского региона ему улыбнулась. Хочешь о чем-то спросить? Вообще-то да. Он потянулся за крабовым салатом. Этерия терпеливо ждала. Иринович, это имя или фамилия? Она беззвучно рассмеялась. Матчество. Да-да, так бывает. Степа Иринович, шорник юго-запада, Валя его подмастерье. Сегодня они подали заявление в ЗАХС. «Ну, но ты уже знаешь». Этери подмигнула шорнику центрального округа через стол. Он как будто не из этого мира, правда? И работает так же. Дальше Адиль и Егор, юго-восточный округ. Когда Адиль стал шорником, там был бардак. Ведьмин погост, чертова мельница, вяз самоубийц в Кузьминках. Нет, не слышал? Мирон покачал головой. Он усучал взглядом симпатичного казаха, который что-то быстро набирал в телефоне. Рядом усталый хипстер закусывал пиво куриным крылом. Егор, инженер-проектировщик, женат, двое детей, застрял в подмастерьях у Адилы, хоть ты тресне, но ничего, выберется. Слушай, ваш Василий точно человек. А пустошив блюдо с селедкой под шубой, второй подмастерья Калерии прямо сейчас уничтожал стейк сёмги, кажется, вместе с костями. Да, сказал Мирон, невольно на него засмотревшись. Да, конечно. А там чья-то дочь? В дальнем углу, разложив на столе тетрадки, неуверенно выводила строчки пятисклассница. В началке Мирон носил такую же темно-синюю форму. Казалось, шум голосов над столом, музыка и запах салатов совсем ей не мешали, но глядя на складку между ее бровей, Мирона ощутил внутреннюю дрожь. Она не понимала задания. Потому как размахисто наводила ручкой, часто зачеркивая, он догадался, что за подчерки ее не хвалит. Ровный пробор между косичками светился белизной. Пальцы девочки, когда она отмеряла красную строку, дрожали. Ева. — сказала Этери. — Шорница Южного округа. Удивительно, что приехала, у неё в это время репетитор по математике. Может, помочь ей? Ну, с уроками. «А -а -а -а — А-а-а! Этери оглянулась на дверь. В зал как раз возвращался, покурив светловолосый парнишка в косухе с выбритыми висками. Обычно помогает он. Это Никита. Косит от армии, Недавно вышел из психиатрической клиники. Аспирант на психфаке. С легким головокружением Мирон проследил за тем, как Никита взял у Евы тетрадь и стал переписывать задание. Сам левой рукой. «Этерия», — сказал Мирон, ковыряя салат. «Что я здесь делаю?» «Следишь», — ответили сверху. Стукнул отодвигаемый стул, и Мирон крепко пожал протянутую ему ладонь смуглой седой женщины. «Как и все мы!» «Жура!» — воскликнула Этери. «Талдомский район. У Журы тоже нет подмастерьев», — пояснила она для Мирона, который смотрел не столько на женщину, сколько на огромный черный чемодан за ее спиной. «Где остановилась? Ты не отвечала на сообщение и...» Это ты не отвечала на сообщение, дорогая. Без тени укора перебила ее Жура. Переночевала в вестибюле метро Домодедовская. Добрые люди не выгнали. Здесь у нас Мирон Отельников улыбнулся Ноа, который внезапно оказался рядом. Мирон ощутил запах меда и спиртного. Ноа наполнил рюмку Журы и поднял свою. Новый подмастерей Калерии из Ленинского. Коэффициент три. «Что ж, умеет искать ведьма!» Рюмки встретились у Мирона перед глазами. «Что за коэффициент?» «Три!» — хрустнула огурцом седая Жура. «Творческий подошел к работе, справился с заданием самостоятельно. Умножай цифру в договоре». «Но я...» — Мирон отыскал глазами Василия. Тот как раз залпом опустошал стакан кефира. «Был не один...» Калерия это не зафиксировала, сказал Ноа, и Этери едва заметно кивнула. Ты принимал решение сам. Да я даже не читал договор. Что ж, слегка прищурилась Этери, и в этом прищуре читалась невозможность отказа. Самое время. В отличие от Василия Мирон ничего не понимал в договорах, но попытался сделать вид, будто понимает. Пролистнул страницы, где было написано об ответственности сторон. Василий говорил, что там все серьезно, и остановился на следующей. Только по заданию Калерии? Да, подтвердила Этери. Это важно. Подписав договор, ты не сможешь создавать что-либо по своему или чужому запросу. Иначе? Вижу. Севшим голосом ответил Мирон. Иначе Этерия его ликвидирует. Никаких больше спасенных подруг и собак. И неразглашения. И еще, неразглашения о неразглашении? «Лучше вообще ни о чем не говорить», — предупредил Ноа. Этери поднялась с места и постучала вилкой по бокалу. И без того негромкий шепот в зале мгновенно стих. «Друзья, коллеги, меня часто спрашивают про Марию. Так вот». Мария больше не с нами. Все тоже встали и, не сговариваясь, налили. Мирон глянул на Василия с его кефиром и поднял стакан сока. Молча выпили, сели. Моя бывшая подмастерье, шипнул Ноа. Все шло хорошо, но потом она решила вылечить свою маму от деменции. Вскочив и пинком отбросив стул, Мирон вышел за дверь. Миновал пустой коридор и остался стоять на крыльце. Запрокинул голову, уставился в небо. Орали сверчки, точки фонарей пунктиром чертили путь к воротам. Мира. Он вздрогнул от неожиданности, когда на плечо легла ладонь Ноа. Спросил, не оборачиваясь: "Серьезно?" Ноа ответил долгим выдохом. Марию убили за то. Что она вылечила маму? Ноа, это так? Мирон обернулся и в ожидании ответа посмотрел на его красивое печальное лицо. Казалось, Ноа был близок к тому, чтобы расплакаться. Нет. Мирон не верил своим глазам. Это были не плохо сдерживаемые слезы, а смех. Спустя мгновение Ноа уже хохотал в голос. «Нет, Маша не умерла», — пояснил он, отсмеявшись. Уехала с матерью в Батуми. Перешла из одного подразделения в другое. Так Этерия ее не ликвидировала? Был процесс, но достал из кармана кесет, и Мирон наблюдал, как его тонкие пальцы ловко сворачивают самокрутку. Каждый случай рассматривается отдельно. Увольнять шорных мы, сам понимаешь, не можем. Каждый должен оставаться внутри системы. Своими действиями Маша не причинила сообществу никакого невосполнимого вреда. На то мы и пришли: отделалась штрафом. А это ликвидация. Ты когда-нибудь ее видел? Облочка дыма, сорвавшаяся с губ Ноа, медленно таяла в неподвижном воздухе. Ни разу. Мы чтим договор, и тебе советую. «Если все пойдет хорошо, один из вас, ты или Василий, станет моим подмастерьем в ЦАО. Кто именно, определит ваша работа. Калерия пока не в курсе». Наконец он узнал что-то первым. Когда Мирон вернулся в зал, то обнаружил, что его тарелка с недоеденным салатом исчезла. На ее месте обелели скрепленные листы договора. Поверх лежала обычная шариковая ручка. Он сел и украдкой вытер потные ладони от джинсы. Нервно усмехнулся, глядя на мелкие строки. А что, если я откажусь? Никто не спешил отвечать, и Мирон поднял голову. На него молча смотрели все, кто был в зале. Даже Ева, которая в этот момент убирала в портфель тетрадки, застыла с приоткрытым ртом. Василий перестал жевать. Только Калерия медленно набивала свою трубку. Ты не можешь, сказала Этери. Разве? Мирон непроизвольно коснулся левой ладони и вскрикнул от боли. Плечо хрустнуло, когда кто-то заломил ему руку, а сам он уткнулся лбом в стол. Впрочем, его тут же отпустили. Ноа отошел и сел напротив. Этери права, сказал он с едва заметным сожалением. Ты не можешь. Ладно, хорошо, я понял. Он еще раз оглядел собравшихся, крепко зажал в пальцах ручку и открыл последнюю страницу. Три подписи, подсказал Ноа. Там где галочки. Завтра ждем твои банковские реквизиты на email, который указан в конце. А раз так, вмешалась Калерия, то вечер окончен. Пойдемте, отвезу вас подамам.